Глава 20. В тот вечер переиграв во все игры и показав детям видео Рустера, которое их не заинтересовало так, как я надеялась, потому что он не играет в последний сезон Fortnite, я выложила их спать и загрузила Instagram. Пора завести себе аккаунт. Я уже есть на Facebook и Twitter, хотя ничего не публикую там, просто подглядываю, что делают другие люди. И редко, когда я в настроении, комментирую чужие посты. Самое веселое занятие – устроить бучу среди вечно обиженных людей. У многих моих бывших одноклассниц есть личный аккаунт в Инстаграм, но далеко не у всех. Они рады выставлять свою жизнь на всеобщее обозрение – путешествия, гулянки, любимые мотивационные цитаты. Человека, которого я ищу, зовут Дейзи Старбак, ник «Счастливый кочевник». На фото фотопрофиле она радостно улыбается – а на заднем фоне возвышаются скалы, не ирландские, какие-то экзотические. Где-то очень далеко. Дует легкий бриз, и светлые локоны закрывают ей лицо. Она не смотрит в камеру. Широкая улыбка обнажает безупречные зубы, кожа так и сияет. Само олицетворение счастья, уверенности, свободы. В профиле сказано «здесь, там, повсюду, счастливо». Дейзи училась вместе со мной в школе, и она была колоссальной. Не по размеру, а по личности и характеру. Мне казалось, она сияет, выделяется в любой толпе. Все девчонки любили ее, даже самые противные. Учителя любили ее, даже самые противные. В переходный год перед старшей школой она блистала в главной роли в мюзикле «Бриолин», когда мы скооперировались с местной школой-пансионным для мальчиков, чтобы устроить постановку. Я была рабочим сцены. Она стала встречаться с Финном, который играл Дэнни. Такая милая пара из тех, про кого можно с уверенностью сказать, они поженятся. Более зрелые и спокойные, чем все остальные, ходили на самые настоящие свидания и вели себя как взрослые. Они расстались в выпускном классе, перед государственными экзаменами, потому что ее родители переживали, что у них все слишком серьезно, и хотели, чтобы она занималась учебой. Весь год у нас было такое чувство, будто мы тоже с ним расстались. Мне кажется, он так горевал, что ему пришлось пересдавать экзамены. Не знаю, хотела ли я быть на ее месте, но я точно хотела смотреть на нее, как смотрит любимый фильм, и слушать ее снова и снова, как любимую песню. Она будто гипнотизировала людей, притягивала их. но в отличие от других популярных девчонок она не использовала свою силу и преданность всей школы в корыстных целях она была милой и доброй я никогда не была ее подругой никогда не входила в ее ближний круг но вскоре после того что мне сказал тристан я часто думаю как изменилась бы моя жизнь если бы я была в этом круге возможно группа из пяти близких друзей которые поступили в университет и достигли всего о чем мечтали оказала бы на меня влияние, и я бы стала полицейским. Я не видела ее с вечеринки в честь сдачи выпускных экзаменов, но часто думала о ней. Интересно, как сложилась ее жизнь. Не могу же я сидеть сложа руки и ждать, когда Амаль, Кэти и Рут ответят мне. Нужно как можно быстрее найти свою пятерку. Нужно как можно быстрее стать тем, кем я хочу быть. У меня нет времени на естественное развитие событий. Придется... ускорить эволюцию и перейти к активным действиям. Хотя Дейзи всегда была доброй, я не жду, что она вспомнит меня или сразу подружится со мной. Нужно нащупать почву, приманить ее. Я ищу в интернете фотки из путешествий, любительские, но симпатичные, копирую их и выкладываю самые хорошие в своем аккаунте, остальные сохраняю в черновиках. Обдумываю подписи, которые могли бы понравиться таким людям, как Дейзи. Как правило, скромные, вдохновляющие фразы. Непременно позитивные, но не слащавые. С юмором у нее все в порядке. Но она явно ищет себя, и сразу видно, что поиски проходят на ура. Я обхожу стороной расхожие цитаты и ищу идеальный баланс. Нужно отразить хоть часть себя, иначе я не смогу долго играть в эту игру. Я нашла фотографию заката на Валентии. Подпись «Дом» и «Эмадзи. Счастливое довольное лицо». Вспоминаю свой утренний маршрут через поселок Малахайт, тенистую аллею возле замка и выкладываю фото, на котором солнце сияет в туннеле из деревьев. Подпись «Вдох-выдох» и «Эмадзи» девушки, занимающейся йогой. Затем выбираю фотографию кофе и бельгийских вафель и руку, которая держит их, вполне сойдет за мою. На фоне симпатичного мозаичного столика с цветочками, а на заднем плане вода и зелень, расплывчато, как одно большое пятно. На улице. Подпись «Пора подкрепиться». И эмодзи с тортиком и лицом, которое высовывает язык. А теперь покажем, что со мной можно весело провести время. Я нашла фотографию молодоженов на пляже. С веб-сайта какой-то гостиницы, которая рекламирует свадебные церемонии. Понятия не имею, кто эти люди, наверное, модели. Выкладываю подпись «Воспоминания с друзьями. Чудесный день». Эммадзи, -э руки сложенные в молитве. В категории повседневного юмора с использованием животных я выкладываю фотографию крошки бобра, который будто свалился на пол от усталости, а внизу подпись «Боброе утро» и добавляю комментарий. «Удачного понедельника, народ!» Теперь не могу, кламбуры. Из всех шуток они нравятся мне меньше всего, но Дейзи кажется, в восторге от них. Сойдет. Пересматриваю фотографии в черновиках. Не хватает чего-то веселого, жизнерадостного, чтобы она посмотрела и сразу поняла, со мной будет здорово пропустить по стаканчику, и чтобы она не догадалась, что я сплю с незнакомцами, которые рисуют меня обнаженной. Я нашла в меру хулиганское фото, на котором группа друзей прыгает в бассейн, Все парни снимают с себя плавки, выставляя голые задницы. Подпись. Ох уж эти мальчики. Эмадзи. С передурковатыми глазами и высунутым языком. Ник в Инстаграм. Веснушка. О себе. Ты средняя арифметическая пяти человек, с которыми ты чаще всего общаешься. Судя по этим фоткам, я действительно похожа на такую девчонку, с которой Дейзи захотела бы общаться. Я выкладываю их всех. Подписываюсь на Дейзи и просматриваю все ее публикации, лайкаю некоторые фотки, комментирую, ставлю Эмодзи со славящей рукой под теми фотками, которыми она наверняка особенно гордится, с живописными видами и прочее. А теперь, как после того, как я отправила письма, придется ждать. Когда Донаха и Бекки возвращаются, я сплю на диване. Я вздрагиваю, когда ключ поворачивается в передней двери и стараюсь быстренько. собраться с мыслями. Выгляжу ужасно. У меня были пьяные сны, в которых я снова переживала прошлую ночь с тем таинственным парнем. Меня мутит. Я вспотела. Голова идет кругом. «Все хорошо?» спрашивает Бекки. «Да, я в порядке», — бормочу с просонья. «Просто устала». «Я имел в виду детей». «Ах, да, конечно, все хорошо». Я стараюсь сложить кашемировое одеяло и положить его так, как оно лежало, стильно перекинутая на край дивана, но у меня нет ни малейшего чувства стиля. Беки тут же подходит и поправляет одеяло. Мне кажется, она даже не замечает, что она делает. «Они легли в девять», — говорю я. Я почитала им книгу. Мы не смогли отыскать обезьянку-бананку, поэтому я посидела с Келленом, пока он не заснул. Она пахнет алкоголем и немного сигаретами. Они оба не в настроении. Донаха достает бутылку воды, Я запускаю ее с лестницы прямо в стенку, пока поднимается наверх, будто он на корабле. Может, мне кажется, но между ними явно кошка пробежала. Чувствуется напряжение. Может, он подслушал наш утренний разговор, когда был в туалете. Может, он не идиот и сам догадался, что жена переспала с другим мужчиной в ее собственном доме. Нет ничего лучше алкогольного опьянения, чтобы решить семейные проблемы. Она произносит тихо. Он тебе что-нибудь говорил, а... — Нет, — отвечаю я, забирая свою сумку. Хоть бы она уже перестала напоминать об этом и делать меня сообщницей. Я прощаюсь и ухожу. Шагая по дорожке из песчаника к спортзалу, я чувствую, что за мной следят. Оборачиваюсь и вижу, как лисица шмыгнула в тень. — Привет, Тримбл, — шепчу я и достаю из сумки пакетик с арахисом. Я рассыпаю орешки по тайному саду, только для нас двоих. Лично для нашей маленькой семейки. Я отхожу, и лисица, крадучись, пробирается в сад. Стоило ей заметить меня, как она тут же замирает на месте. Я не двигаюсь. Не надо меня бояться. Она нюхает орешки, принимает решение. Приближается, не сводя с меня глаз, не съедает угощение. А я наблюдаю. Вдруг звонит мой мобильный, и лисица бросается прочь. Я ворчу сердито и отвечаю на звонок. «Голос у тебя какой-то недовольный», — говорит папа. Рингтон спугнул лисицу. Какую лисицу?» «Я подкармливаю лисицу в саду». «Не стоит ее приучать, Аллегра». «Да, а тебе не стоит приучать, Ягненка». «Ягненок не лиса». Я думал, ты уже усвоила этот важный жизненный урок, олегра Научилась отличать одно от другого. Да, я могу отличить лесу от ягненка. Спасибо за беспокойство. Правда, — говорит он и делает паузу. В общем, я звоню тебе сказать, что поговорил с Полин. Она просила передать тебе, что тот политик... Э... Рут Бразил, — говорю я тут же с воодушевлением. Да, Рут Бразил, приходила в Масселхаус на Пасху. И Полин передала ей твое письмо. Что ты затеяла, Алигра? Я прыгаю от счастья по комнате, слушая, как папа ругает меня за то, что я вожу дружбу с лисицами и пишу письма политикам. И как ему жаль, что Полина не позвонила мне сама. И может, я права, она действительно избегает меня и так далее. Проснувшись утром, я проверяю Инстаграм еще до того, как разлепить глаза. И вижу красную единицу возле стрелочки, указывающей на личные сообщения. Счастливый кочевник говорит «Веснушка, как я тебе рада!» «Ура!» Я бью кулаком по воздуху и спрыгиваю с постели. Утро чудесное. Ясное, солнечное, жаркое. Настоящее пекло, как у нас говорят. Первая неделя мая. Вишня цветет. Я даже здороваюсь с мужчиной в деловом костюме с рюкзаком и приплясывающей походкой. Он смотрит на меня ошарашенно, наверное, думает, что я обозналась. Ничего страшного. Я улыбаюсь спортсменке. Она улыбается в ответ. Я глажу немецкого дога. Спрашиваю владельца, сколько ему лет. Три. Как его зовут? Тара, говорит он. Мы смеемся. Доброе утро. Доброе утро. Прекрасное утро. Старик и его сын. Я весело шагаю к следующему пункту моего маршрута, пекарни. Свистун сидит у двери и лопает эклер с кремом. Горячий кофе возле него на земле. Спеннер стоит рядом, курит. Он швыряет окурок. Свистун тут же бросается за ним. Спендер придерживает дверь для меня. «Здорово, Веснушка!» И мы заходим внутрь. Он заливает тесто в вафельницу, хотя я еще не сделала заказ. Он знает меня. Вроде ничего особенного он не делает, но он мне почти как родной. По крайней мере, достаточно родной, чтобы я вдруг принялась... Рассказывать ему о том, как я ездила к папе, и изливать все свои переживания. О том, как быстро папа изменился после моего отъезда. Как быстро он разваливается на части, если оставить его одного. Да, понимаешь, это чертов стресс, Веснушка. Этот стресс добьет нас всех. Рак, инсульт, свистун. Он рассказывает мне о своих переживаниях в связи с судебным запретом, Он не видел Ариану с конкурса по ирландским танцам, потому что ему запрещено приближаться к Хлое. Он не может общаться с ней напрямую и просил друзей и даже свою маму связаться с ней. Попросил маму приехать и забрать Ариану, но Хлоя отказала. «Знаешь что? Все вы, женщины... Прости, Аллегра, но все вы с вашими правами и вечным нитьем о том, как жизнь несправедлива, да это отцам надо устроить революцию». Я еще никогда не получал судебного запрета, а я чуть не вышвырнул Дина в окно этого чертового вора, хотя я казал, что он ни в чем не виноват. «Ты прав», — говорю я к его удивлению. Мой папа воспитал меня в одиночку. «Власть папам», — говорит он, потрясая кулаком, и я вижу, как играют его мышцы, покрытые татуировками. «Но тебе нужен юрист», — говорю я снова. «Вдруг?» Кто-то толкает меня в спину, и к прилавку бросается незнакомый парень. Мой кофе выплескивается из отверстия в крышке прямо мне на руку. Горячо. Я трясу рукой, прикладывая обожженное место к губам. «Эй, ты!» — кричит он, тыкая пальцем в Спеннера, явно нарываясь на драку. «Как ты меня назвал?» «Вроде педофилом и недоумком», — говорит Спеннер с хитрым блеском в глазах, но таким тоном. какого я от него никогда не слышала, угрожающим. «Да я тебя урою!» — орет парень. Спеннер снимает кухонное полотенце с плеча, раскрывает руки, будто говорит «Чего же ты ждешь, приятель?» Сгибает колени, напрягает мышцы ног. «Ну давай, попробуй!» «Как мне добраться до тебя?» — шипит парень, мечась взад-вперед у прилавка. Спеннер берет венчик для взбивания яиц и размахивает им, будто брюсли Ли нунчаками. Затем бросает в противника. Он вяло ударяется ему в грудь, обдав его взбитыми яйцами. К счастью, или к несчастью для этого парня, бойфренда Хлои, как я уже поняла, он не может добраться до Спеннера. Прилавок тянется вдоль всей пекарни. Единственный проход на ту сторону, в конце прилавка, где надо отпереть дверь в нижней части и поднять перегородку. но он так ослеплен гневом, что не замечает этого. Поэтому он бросается вперед, замахивается через прилавок, каким-то чудом перегнувшись почти наполовину. Аппетитные морковные пироги на верхней полке превращаются в месиво. Какая жалость, они были такими симпатичными. Банановый хлеб и черничные маффины постигает та же участь, когда он во второй раз пытается перескочить через прилавок, размахивая руками и калашматя воздух. В общем, у него вышла серьезная заварушка с кондитерскими изделиями, и, похоже, он в ней проиграл. «Вызвать полицию?» — спрашиваю я. Они тут неподалеку, за пару минут я добегу до них. С удовольствием позову полицейских. Еще одна возможность увидеться с Лорой и впечатлить ее своими наблюдениями. Но вряд ли Спеннер обрадуется полиции в своей пекарне. Не теперь, когда ему предстоит сражаться за опеку. Все равно он не слышит меня. Спеннер громко смеется, подзадоривая его. Плохая идея, потому что внезапно парень одним махом перепрыгивает через прилавок, его футболка вся вымазана в сахарной пудре, креме и джимми. Самый сладкий хулиган, какого я когда-либо видела. Со Спеннером шутки плохи. У него слишком много оружия под рукой. Нож для резки хлеба, зазубренный и острый. Он нарезает им толстый хлеб, испеченный утром. Кипяток в кофемашине. Если честно, даже если за кваску швырнуть со всей силы человеку в голову, можно отправить его в нокаут. Я вижу, как он подмечает все, его глаза быстро перебегают слева направо. Несуйся к пекарю, опасно для жизни. Его ноги широко расставлены и чуть согнуты для устойчивости, руки перед лицом, готовы к нападению. Он огромный, мышцы натягивают его белую футболку и джинсы. Он сжимает и разжимает кулаки. переступая с ноги на ногу, как теннисист, ждущий подачу противника. «Наверное, все-таки надо было мне сбегать в участок. Не надо, Спеннер», — говорю я, и он поднимает на меня глаза, будто вдруг вспомнил, что я здесь и где он сам, Подумай об Риане, говорю я. Это имя подействовало на них совершенно по-разному. Хлоин парень вдруг окончательно взбесился и бросился на Спендера, но поскользнулся на очень грязном полу как я предполагаю, и упал. А Спендер немного успокоился. Он хватает не нож для хлеба, а банановый пирог с карамелью с безупречными кончиками из взбитых сливок и шоколадной стружкой и швыряет ему прямо в лицо. «Придурок! Убирайся прочь!» — говорит он, но в голосе уже не слышно прежней угрозы. И он тащит противника, ослепленного сливками, через заднюю дверь. Я смотрю на дверь, прислушиваясь, что будет. Ожидаю худшего». Спеннер возвращается и глядит на пол. Он тихо ругается, а затем обращается ко мне. «Прости», — фыркает он, поправляет фартук, шапочку. «Могло быть и хуже», — говорит он. «Еще бы чуть-чуть». Я видела, как он смотрит на нож для резки хлеба. Он уже растерял свою браваду и потрясен тем, что могло случиться, что он мог сотворить. «Спасибо, Веснушка», — говорит он. «Я серьезно». Я беру кофе, все еще горячий и нетронутый, и вафли, и несу их на Джеймс Террос. Несмотря на разборки в пекарне, я радуюсь, что у меня теперь новая подруга в Инстаграм. Хочу поделиться новостью с Тристаном. У меня целых два человека из пяти. Когда я прохожу мимо полицейского участка, открывается дверь и появляются два знакомых лица. «Гарда Мерфи», — говорю я громко, и она оборачивается. «Привет, Алегра, говорит Лора, и я вне себя от радости, что она помнит мое имя. Аж дух захватило, и, честно говоря, я бы сейчас спустилась в пляс. Может, уже к концу дня у меня наберется трое из пяти. «Дежурите?» — спрашиваю я. «Уже заканчиваем», — говорит она. «Пора домой к малышам». Ее партнер не обращает на меня... ни малейшего внимания, и обходит полицейскую машину с другой стороны. Она направляется к двери со стороны водителя, садится за руль. Мне это нравится. «Молодец, Лора!» «Если понадоблюсь, вы знаете, где меня искать», — добавляю я, когда она садится, и машу своим парковочным терминалом, напоминая о нашем прошлом разговоре, когда я предложила свою помощь. «Спасибо, олегра говорит она, улыбаясь. И меня распирает от гордости. Желтый Феррари на месте. Тристан здесь. Значит, он честно заработал на свой Феррари. Он вовсе не такой, каким показался мне. Все-таки хорошая рабочая этика не дает ему права разъезжать на машине бананового желтого цвета. Этого уже ничем не исправить. Я бегом поднимаюсь по ступеням восьмого дома и звоню в дверь. Никто не отвечает. Звоню еще раз. Джаз! Я слышу, как Тристан зовет ее. Дверь! «Где ты?» Он открывает сам, и мне кажется, я больше рада видеть его, чем он меня, и, возможно, не стоило приходить, но я уверена, что ему будет интересно узнать новости. «Привет!» — говорю я весело. «Я крашу губы!» — кричит Джаз из глубины здания. «Сам, что ли, не можешь открыть дверь?» Он прикрывает глаза, и это лицо, бешенство, с которым он обрушился на меня, когда порвал штраф за парковку, Вдруг снова проступает в его обычно добрых чертах. «Я принесла тебе кофе из пекарни, о которой я рассказывала. Намного лучше той дряни, которую ты пьешь». «Кто там?» — кричит Джаз. И Тристан принимает решение. Он выходит из здания и закрывает за собой дверь. Берет кофе. «Давай пройдемся», — говорит он. Он идет быстро. «У меня длинные ноги, и обычно я хожу быстрее, чем другие...» Но в какой-то момент мне приходится даже бежать, чтобы не отстать от него. Мы идем к морю. Вид у него такой, будто он хочет зайти в воду и никогда не возвращаться. Куда дальше? спрашивает он. Ты о чем? Куда ты идешь? Все равно, куда? Главное, с тобой. Просто хочу пообщаться немного, говорит он. Отвлечься от всех, а то они меня с ума сведут. Конечно, идем, говорю я. Мы поворачиваем направо. Не потому, что это мой маршрут, а потому, что ему не помешает сейчас морской воздух и длинная прогулка вдали от людей. Всех людей. «В общем, один из моей пятерки вышел на связь», — говорю я радостно. «Твоя мама?» «Нет». «Амаль?» «Нет». «Кэти Тейлор?» «Нет». «Министр юстиции?» «Нет». Он закатывает глаза. «Значит, папа звонил?» «Нет», — смеюсь я. Хотя, да, звонил, но я не о нем. Эта девочка из моей школы, Дейзи. она была самой популярной в классе, но в хорошем смысле, понимаешь, потому что она была доброй и милой, и, думаю, я хотела быть похожей на нее. В общем, я ее выследила, нашла в Инстаграм. «Маньячка», — говорит он, притворно кашляя. Я подписалась на нее, а когда проснулась сегодня утром, оказалось, что она тоже на меня подписалась и прислала мне сообщение. Это здорово, Аллегра, я рад за тебя. Так ты с ней встретишься? Не знаю. Тогда какой в этом смысл? Может, она повлияет на мою жизнь через Инстаграм? Инстаграм не считается. Ты должна общаться со своей пятеркой в реальной жизни. Ты средняя арифметическая пяти человек, с которыми ты чаще всего общаешься. Помнишь? Общаешься, повторяет он. Его взгляд темнеет на мгновение. Будто он что-то задумал. Кстати, какой у тебя аккаунт в Инстаграм, спрашивает он, доставая телефон. Не хочу говорить, потому что он на самом деле это не мой аккаунт. Но он все равно не сдастся. К тому же он знает уже обо всех моих планах, так что я говорю ему. Он ищет в телефоне. Я поглядываю на лобовые стекла, мимо которых мы идем, иногда задерживаюсь, чтобы проверить парковочные талоны. Это ты фотографировала, спрашивает он. Нет, нашла в интернете. Он останавливается, хватается за живот и хохочет во все горло. Он смеется надо мной, и вроде я должна обидеться, но как я могу устоять перед его смехом? Он такой заразительный, и вот я уже смеюсь вместе с ним. Он снова может говорить, надрываясь от хохота. «Аллегра, мне кажется, ты так и не поняла смысл этой фразы». Я пожимаю плечами. «Как ее зовут?» Дейзи! В Инстаграм! А! Счастливый кочевник! Он хмурится, печатая, чуть выпитив губы, и я улыбаюсь, глядя на него. Он быстро печатает сразу двумя руками, пальцы так и мелькают по экрану, летают по клавиатуре. Вот она! Он пролистывает страницу на экране, приближает, отдаляет, будто изучает ее со всех сторон. Она хорошая, Тристан, говорю я. Я ее уважаю. К тому же у меня сейчас вообще нет друзей. Видно, что ему хочется сострить по поводу счастливого кочевника, но он сдерживается. Он кликает на телефоне, затем кладет его обратно в карман. Я на тебя подписался. Теперь у тебя два подписчика. Кстати, кофе действительно вкусный. Я же говорила, это Спеннер готовит в пекарне. Что за имя такое, Спеннер? Что за имя такое, Рустер? Кто за имя такое, веснушка? Та Джаз. Он делает резкий вдох. Джасмин. Так почему ты сегодня не в духе? Я назначил общее собрание на утро. Никто не явился. После вчерашнего, когда я показывал тебе свой офис, не стало так стыдно за их непрофессионализм. Но сложно заставить друзей работать на тебя. Они твои друзья? Почти все еще со школы. Мы выросли на компьютерных играх. Моя мечта, их мечта. И как только я открыл этот бизнес, я пригласил их работать со мной. На тебя. Какая разница? На тебя. Ладно. А твой дядя с шикарным офисом и лучшим видом из окна, он на кого работает? Ну, он у нас советник. Консультант, менеджер и агент в одном лице. Он заключал сделки от моего имени с самого начала. Нашел спонсоров. Именно он разглядел потенциал в 14-летнем геймере с YouTube. А сейчас чем он занимается в своем большом офисе? Он... В общем, пока у нас нет готового продукта для продажи. Все игры на стадии разработки. Их уже целая куча набралась. Некоторые я вчера тебе показывал. Для этого я пригласил Энди и Бена. Они разработчики, занимаются технической стороной создания игр, а я творческой. Они мне нужны. Но чем реже я играю, тем меньше у меня фанатов. Так что дядя отвечает за популярность Рустера. Соглашения, спонсоры, периодическое продвижение игр, сотрудничество с другими ютуберами и все такое прочее. И ты платишь ему. Он работает на тебя, как и твои друзья. Ты их босс. Нет, у нас не такой бизнес. Я молод, они молоды, а он мой дядя. Моя мама и его сестра. Я же не могу... понимаешь, приказывать им. Я мечтаю создать место, где людям хочется работать. Вот почему у нас там домашние питомцы, комната с игровыми автоматами. У них есть возможность приятно проводить время, чтобы им хотелось приходить на работу. Вот только им не хочется. Я не хочу, чтобы они боялись меня. Я не хочу, чтобы моя мама оказалась между мной и моим дядей. Они не должны бояться тебя, чтобы уважать тебя. Джаз не отличит скрепку от факса. Энди — один из самых грубых людей, каких я видела, и все они притворяются, что знают свое дело. Ты всегда говоришь, что думаешь. Подсластить можно бельгийские вафли, но они жизнь, — говорю я. Теперь я понимаю, почему ты так много думал о той фразе и почему ты сказал ее мне. Ты — средняя арифметическая пяти человек, с которыми ты чаще всего общаешься. Ты собрал вокруг себя команду. Ты пытаешься окружить себя определенным типом людей, чтобы стать определенным человеком. Но правильно ли ты подобрал людей? Вот о чем я думаю. Хм. Ты тоже стал ленивым, наглым, и зря тратишь время на бизнес, который ты когда-то любил. Не в бровь, а в глаз, улыбается он. Некоторое время мы идем молча. Ты не взлюбила меня еще до того, как я заговорил с тобой, говорит он. Верно. Почему? Из-за твоей машины. «Ну что за глупые предрассудки?» «Согласна. На самом деле ты вполне ничего». Он качает головой и смеется. «Твоя желтая машина сбивает меня с толку. Она никак не подходит тебе». «Чем тебе не угодил желтый Феррари?» «Да всем». «Я купил Феррари, потому что мечтал о спортивном автомобиле, как большинство мальчишек. И когда я, наконец, купил ее, мне показалось, что это лучший день в моей жизни, что я на вершине». Но ты права, она не подходит мне и моему образу жизни. Я до сих пор живу с родителями. На самом деле, я даже не могу подъехать на ней к своему дому из-за скоростных ограничений, и приходится каждый день ставить ее в гараж. Я звоню папе, он встречает меня у гаража и довозит до дома по дороге с работы. Вот тебе и самостоятельность с успехом. Я смеюсь. А желтую я выбрал, потому что только такие продавались. Вообще-то я хотел серебристую. Цвета пушечной бронзы с красным салоном. Но пришлось бы ждать несколько месяцев. А я так радовался, что не мог ждать ни секунды. Тебе не надо выписывать штрафы или что-то, а то мы просто гуляем. Знаешь, бывают дни, когда я почти не выписываю штрафы. Я же не чудовище какое-то. А им выпишешь? Мы смотрим на грузовик, припаркованный на широком тротуаре. Два человека заносят новенькие окна в дом. «Когда работаешь со стеклом, — объясняю я, — по правилам нужно парковаться как можно ближе к месту разгрузки, так что они имеют полное право стоять на тротуаре». «Ясно. Разочарован?» «Я смеюсь. Хочется кого-нибудь наказать. Хочется драмы, понимаешь?» «Дело не в том, чтобы наказывать людей, Тристан, а в том, чтобы соблюдать закон, уважать правила». «Ты правда в это веришь?» «Конечно. Почему ты так удивляешься? Ты думал, я занимаюсь этим, чтобы наказывать людей?» «Правила — лучшее, что есть в жизни. Разве ты отказался бы от инструкции, которая помогла бы тебе выбраться из той дыры, которую ты угодил на работе? Иначе зачем ты ищешь мотивационные цитаты? Тебе нужен совет, руководство. Разве это не то же самое, что соблюдать правила?» Драма, которую он ждал, происходит, когда мы возвращаемся обратно в поселок и видим белый грузовик, припаркованный на двойной желтой линии перед домом. Аварийка включена. Дверь в дом открыта, и видно, что строитель пилит дерево внутри. «Вперед, олегра Взять!» — говорит Тристан, будто я сторожевой пес. «Кошка, кошка!» — шипит он мне в ухо. Я останавливаюсь и наблюдаю за парнем. «Ну уже!» — торопит меня Тристан. Подожди, — говорю я, глядя на часы. Выждав ровно две минуты, я подхожу к нему. Простите, — говорю я, — здесь нельзя парковаться на двойной и желтой. Я просто загружался, — говорит он, едва глядя на меня. Нет, не загружались. Он смотрит на меня так, будто хочет распилить. — Я загружался, — говорит он медленно, будто я умственно отсталая. Поэтому могу парковаться здесь по закону. Я достаточно пожил на свете, чтобы усвоить дорожное правила, деточка. Я чувствую, как Тристан весь напрягся рядом со мной и поднимаю руку, чтобы не дать ему сделать какую-нибудь глупость. «Позволь мне», — говорю я тихо. Я наблюдала за вами две минуты и не заметила никаких признаков погрузки. С невозмутимым спокойствием я смотрю, как он рявкает на меня, бросает свою пилу, хватает ключи, ругается, затем садится в машину и уезжает. «Ничего себе!» — говорит Тристан, глядя ему вслед, и вот так и распирает от гнева. «И часто тебе попадаются такие?» «Бывает», — улыбаюсь я. «Иногда люди вежливо извиняются, когда я выписываю им штраф. Большинство оправдывается. Некоторые ведут себя агрессивно. Сразу видно, что у них творится в жизни. Это как триггер провоцирует их выплеснуть накопившийся стресс». Я повторяю слова, которые сказал мне Пэдди, когда обучал меня. Теперь я, наконец, поняла их. Как ни странно, этот Ристан помог мне понять их. Кто знает, может, я действительно научусь разбираться в людях. Сомневаюсь, что я бы вытерпел такой тон, говорит он, хотя это ерунда, потому что я сама видела, как с ним разговаривали его сотрудники. Совершенно неприемлемо, на мой взгляд, но я решила промолчать. «Кто был худшим случаем в твоей работе?» спрашивает он. «Ты», — говорю я тихо, — «ты задел меня больше всех». И иду дальше.